ЭПИЛОГ Исер Кейл долго смотрел на то место, где находился Тайлин Влашич. Мысли путались, и привыкший к жестокому порядку мужчина на какое-то время растерялся, не понимая, как реагировать на происходящее. Юноша смог телепортироваться без карты, одной лишь силой мысли. То, что никогда не должно было повториться, произошло вновь. И это сильно выбивало из колеи. В мир вновь вернулась магия. Достав из инвентаря письменные принадлежности, Иссер Кейл хотел было сесть в свое излюбленное кресло, но выругался. Мелкий поганец утащил его. Наклонившись над журналом, мужчина начал писать. Запись 77991 Тайлин Влашич превращается в серьезного противника. Он нашел первого ректора. Вернул в этот мир магию. Заставил меня бегать, как какого-нибудь посыльного. Боюсь, и понял, кто я такой. И миф о том, что Исер Кейл погиб, развеется как дым. Придётся что-то делать с преподавателями. Они не примут на моей должности основателя Крабара. Пропала библиотека глобус. Видимо, тоже утащил Тайлин. По всей Академии не работает система безопасности. Последствия божественного вмешательства. Мне так и не удалось понять ее причины. Еще новость. Скорее всего, записная книжка Лавры Налина попала в руки Тайлина. И он расшифровал записи значит, знает, где находится кровь дракона. С этим нужно срочно что-то делать. Но хуже всего то, что уничтожили моего помощника. Придется просить у императора одного из ликвидаторов». Мужчина закончил записывать собственные мысли и захлопнул журнал. Словно дожидаясь этого момента, игра известила из Кейла, основателя школы убийц-магов, ставшего впоследствии ректором Академии о новой неприятности. И она показалась ему гораздо хуже предыдущей. На планету прибыл поглотитель. Производится корректировка функционала. Марк Дервин вернулся на Землю-2. И Иссер понимал, что у поглотителя возникнет слишком много вопросов к тому, что было сделано в далеком прошлом. Нервы подвели, и дрожащая рука не смогла удержать переговорное устройство. Тем не менее, ректор справился с трудностями и набрал номер, уникальный, имеющийся только у него. «Уже знаю!» Вместо приветствия ответил громоподобный голос. Император разговаривал только так. «Он вернулся!» Я принимаю твое предложение. Давно пора. Вместе мы уничтожим Марка Дервина. Но вначале, Тайлин Влашич, никто в этом мире не должен иметь права возрождать других. Это моя привилегия. Тайлин пришел в сознание и уставился на знакомый интерьер. Он находился в Мэнтруке. Ошарашенный такой новостью юноша попробовал вскочить но не смог. Тело все еще ему не подчинялось. Взгляд сместился на таймер регенерации. До полного восстановления оставалось 16 часов. Он пробовал без сознания всего лишь треть суток. Рядом обнаружилась Валия. Она нависла над своим женихом и улыбалась. Тайлин уже собрался мысленно сказать ей что-то приятное, как пространство между подростками потемнело от божественных сообщений. «Императоры всех четырех империй, ректор Академии, патриарх Крабара и черный ликс Халас заключили перемирие и объединили свои войска с целью уничтожения Мэндрука и Тайлина Влашича. Для соблюдения баланса вам даются следующие бонусы» стоимости и сроки строительства всех зданий города уменьшены в два раза. Вам предоставляется три месяца для подготовки к осаде. Используйте это время правильно. Талин Влашич. Вас ищет поглотитель. Конец четвертой книги. Читал Алексеев Михаил.